«Каким-то образом, как-то. Ничего уже теперь не страшась, не прибегая ко лжи, Филипп Яковлевич не замедлил нанести мне самый страшный из всех ударов. Описывая болезнь Юрика, как к удобному моменту он приспособил то, что нельзя было и вообразить». «Я не скрою от тебя», — писал он, — «Вера Петровна никому его не доверяет. Она каждое мгновение с ним, и лишь когда я прихожу домой, беру его, ношу по комнате, она ненадолго отойдет и снова берет его. Когда ему было очень тяжело, она плакала. Она фанатически привязана к нему. Она взяла двухмесячный отпуск, чтобы только быть с ним. Она обожает его, она влюблена в него бескорыстно». Она живет Юрием. После этого следовала приписка. «Обнимаю тебя, моя единственная, моя самая дорогая, любимая жена». Так Филипп расправился со мной. Так я была поставлена им на колени. За сотню верст от лагерной зоны... существовал их дом. В одной из комнат стояла кроватка моего сына, его стульчик-столик. Там было тепло, топилось печь, там пили-ели, совещались, сын учился говорить, его мыло ласкала проворная, чужая, черная женщина, женщина-политик, борец, полная зрелых сил. Представив себе все достаточно ярко, я теперь не только допускала, но и верила, что она с усердием ухаживает за моим сыном. Но если есть Бог, если есть на свете хоть что-то вроде милости, то по какому человеческому праву? Как она могла решиться на это? Как посмела? И кто из них изворотливее? Или они согласно лгали вместе? В письмах Филиппа слова и вопросы обо мне больше не путались под ногами. Следующим письмом он меня добил до конца. Во втором последнем письме ты пишешь «Верю, что В.П. хорошо в кавычках относится к Ю». Разве можно этим бесконечно слабым словом выразить отношение В.П. к Ю? Она его страстно любит, обожает его, любит больше, чем своего сына. Она живет им, она знает значение каждого его движения ночью и днем. Она больше не мыслит жизни без него. Она, если бы это было нужно, с радостью пожертвовала бы собственной жизнью. И Ю платит ей такой же любовью. Если оторвать Ю от н е ё Это значило бы непоправимо искалечить душу Юрия и погубить душу В.П. Так писал мне матери отец моего сына с воли за проволоку, защищая душу моего полуторагодовалого сына и так называемую душу В.П. от меня». Едва неочутившись в психиатрическом корпусе Александры Петровны, я не хотела ничего чувствовать вообще. Глава 9. Шел 1947 год. Готовились к освобождению люди, создавшие в непроходимой тайге страну лагерного бытования не только для себя, но и для тех, кто их сменил. Воля всем уцелевшим, конечно же, представлялась возвратом былых безусловных ценностей. Как никогда в зоне писалось много писем, списывались с родственниками, знакомыми, шили-чинили свое барахлишко, украдкой рассматривали себя в зеркальце. Полубезумная радость в глазах была перемешана с укорененным и обоснованным страхом. Где-то в кромешных трущобах секретности и канцелярщины та же анонимная сила по одним им известным принципам выборочно помечала на делах – освободить или нет. Вопреки приговору и сроку, без всякой видимости суда и теперь выпускали не всех – Весь набор 1937 года существовал как потоком, только бы переступить через порог зоны.